Глава 3. Я впервые в подобной ситуации. А ведь сколько раз давал клиентам, да и многочисленным знакомым советы, как правильно поступить, чего не следует ни в коем случае делать. Понятное дело, советовать проще, а вот когда оказываешься в подобной ситуации сам, какой-то ступор нападает, не иначе. «Твою ж!» — я отмираю после временного ступора, отстегиваю ремень безопасности и пулей вылетаю на улицу. «Да что за день сегодня такой, а?» — ворчит незнакомка, поднимаясь с колен на ноги. «Ну, чего уставился?» «Я...» «Ты! Дальше что?» «Надо же, огрызается!» «Значит, не так уж сильно стукнулась головой о мой капот». Не так уж я и виноват, как оказывается. Только все равно совесть съедает меня изнутри. Не тормози, девчонке надо помочь. Надо, кто ж спорит, только как. На ногах стоит ровно, правда, колготы разорваны, короткая юбка. Я думал, такого уже в природе не существует. Девушка в юбке, короткой, как будто с Марса прилетела народное тело на фоне остальных, не иначе. Как ты здесь оказалась? Я интересуюсь первым, что пришло в голову, но незнакомка лишь ухмыляется в ответ. Тебя по сторонам смотреть не учили? приподнимает одну бровь вверх. А тебя дорогу в положенном месте переходить тоже не учили? отвечаю с сарказмом на её извивительность. Один один смеётся девчонка в ответ, но тут же меняется в лице, хватаясь за коленку. Вот же чёрт. Пытается сделать шаг, но её резко тянут в сторону, а я успеваю вовремя. Грохнется ведь. А так сейчас малышка в моих надёжных руках. Я надеюсь, ей 18 есть, а то родители ещё засудят меня за то, что приставал к несовершеннолетней. Ещё этого счастья для полной чаши мне только не хватает. Давай в больницу отвезу. Я помогаю девушке дойти до передней пассажирской двери, открываю её и усаживаю незнакомку на кресло. Сильно болит. Терпимо. Девушка рассматривает разбитую коленку. Жив буду, не переживай. Но лучше в больницу. Не да расслабляйся ты. Девушка переводит взгляд на меня. Заявление писать не буду. За это я переживаю меньше всего, громко вздыхаю, на что получаю уверенное. А за что переживаешь, красавчик? Тяжело с ней. Как-то не клеится у нас разговор, хоть я и пытаюсь держать себя в руках. Настроение и так не к черту, а сейчас так вообще хочется биться головой о стенку. Свалилось же это счастье на мою голову. Теперь вот чувствую, проблем прибавится. Непонятно одно, с чего такие мысли. Давай договоримся, красотка. Специально делай акцент на последнем слове, копируй интонацию девушки, чтобы она не расслаблялась. Ты не называешь меня красавчиком, не пытаешься упражняться со мной в остроумии, а я отвезу тебя куда скажешь, раз в больницу не хочешь. Договор. Она молчит в ответ, лишь смотрит на меня из-под лобья, кусая нижнюю губу. Интересно, что она задумала. Снова закрадывается подозрение, что мои проблемы начинаются именно сейчас. До этой встречи были только цветочки. "Отвезёшь", говорит. Девушка как-то странно смотрит мне в глаза, то ли прикидывая, как можно меня использовать в дальнейшем, то ли задумалась о какой-то пакости. Вот не нравится мне её взгляд, хоть и тресни. Да и сама она мне уже не нравится. «Отвезу». Я до победного держу себя в руках, но вот-вот мое терпение лопнет. «Ну, поехали!» — усмехается незнакомка, берет за ручку двери и резко ее захлопывает. «Но я все равно слышу это ехидное, красавчик!» «Откуда только это убожество свалилось на мою голову, а?» «За что, господи, ты мне еще эту дуру малолетнюю подсунул, как будто своих проблем мало?» Теперь еще одна головная боль добавилась. «Так, Костя, расслабься, потерпи еще немного. Полчаса, может, даже меньше, и вы расстанетесь навсегда. Мысленно настраиваю себя на нужный лад и громко вздыхаю. Полчаса так полчаса» хожу у автомобиля спереди и усаживаюсь на водительское кресло. Пристегнись, бросаю небрежно девчонке, когда сам застёгиваю ремень безопасности. Оно тебе надо? продолжает умничать эта засранка, а я сильнее сжимаю руль. Слушай, давай быстрее, а то мы до те ещё полвечера протерчим, прирекаясь. Вот, и не прирекайся. Главное, трогуюсь с места, через пару секунд вливаясь в поток машин на проспекте. «И пристегнись!» Не сопротивляется, что выглядит на фоне предыдущего нашего общения очень и очень странно. Как бы чего нового не задумала. А что от такой, как это ненормальное, только и жди неприятностей? Кстати, как ее хоть зовут-то? «Куда мы едем?» — интересуется девушка, когда я останавливаюсь на красный свет. «Я думала, это ты мне сейчас скажешь» поворачиваю голову в её сторону, но лучше бы я этого не делал. По щекам катятся слёзы. Только этого мне не хватало. Может, высадить её пока не поздно и плевать на совесть. Только вот редкие слёзы на лице незнакомки плавно перетекают в истерику, лишая меня возможности трезво мыслить. Это просто катастрофа. Тотальный апокалипсис. Её слёзы почему-то бьют по оголённым нервам, а заплаканное лицо ещё и полушёпот. Мне некуда ехать.